Как ни был Нелло привлекателен, он находил в дружбе брата достаточно крепкую защиту от искушений, ожидающих в среде женщин полусвета любого мужчину, которому по профессии приходится выставлять на показ красивое тело, прикрытое одним трико. Женщины по самой натуре своей не долюбливают, когда мужчины дружат между собой. В таких случаях они становятся недоверчивыми и опасаются, как бы дружба не умолила полноты той привязанности, на которую они сами рассчитывают. Словом, их любовь, и не без основания, опасается крепкой мужской дружбы. Защитой для юношек, к счастью, служило и то, что он немного смущал женщин, когда находился в их обществе. Приводил их в замешательство весёлой иронией, игравшей на его лице, улыбкой, которая, помимо его воли, от природы была насмешлива, и по выражению одной женщины высмеивала весь свет. Наконец, это очень трудно выразить и покажется мало вероятным, некоторые подруги его приятелей чуточку завидовали его своеобразной красоте, как бы заимствующей, крадущей нечто у красоты женской. Однажды вечером наездник, вольтижировщик высшего класса, козырявший прекрасными ляшками, особенно когда бывал в лосинах, пригласил Нелла на ужин к своей любовнице, известной как Котки, которая была им в те дни увлечена. Когда Нелл ушёл, наездник, искренне привязанный к юноше, и заметивший за столом холодок хозяйки, принялся расхваливать приятеля. Его возлюбленная отмалчивалась, как женщина, не желающая высказаться, теребила попадающиеся под руку вещи и искала глазами несуществующие предметы. Наездник продолжал своё, но так и не мог добиться ответа. Не правда ли, Нейла, очарователен, прямо спросил он наконец. Женщина всё молчала, а на лице её отражались странные мысли, которые она не решалась высказать. Глаза смотрели всё так же растерянно, а ножка глупо раскачивалась из стороны в сторону. "Чем же всё-таки он тебе не нравится?" спросил наездник, теряя терпение. У него женский род, проронила его любовница.